Глава сорок вторая Сонат беспомощно опустился на землю и вытянул ноги вниз по склону. В груди было пусто и больно. Будь-то кто-то выдернул часть тела и ничем пустоту не заполнил. Сестра-двойняшка была его второй половинкой. Они были отдельными личностями, но частью чего-то общего. Он понимал ее настроение без слов, чувствовал сестру на расстоянии. Ее боль и радость отзывались болью и радостью в его сердце. Сейчас ее не стало, и он ощущал себя полумертвым. Сколько так просидел Санат, не помнил. Затем спустился к реке, открыл багажник «Жигулей». Пусто. Антон и Санна ничего не взяли из дома. Значит, это не был несчастный случай. Убийцы забрали их деньги, а потом подстроили аварию. Разрозненные события страшного дня стали на свои места. Разговоры в доме Беридзе шли об его сестре и ее муже. а также об их едва родившейся дочке. За спиной раздались шаги. Дирижер обернулся. На обочине шоссе мигал проблесковым маячком желтый фургон милиции. По склону спускались двое оперативников в штатском. Одного Санат мысленно назвал крепышом, другого — модником. Они с подозрением посмотрели на Шаманова. — И что тут случилось? — спросил модник. «Авария. Двое погибших», — ответил Санат. Он решил умолчать о родственных связях, чтобы не всплыло мошенничество сестры. «Документы», — потребовал модник. Крепыш тем временем зашел в реку и осмотрел тела. Вернулся милиционер по пояс, мокрый и злой. Передал паспорта погибших напарнику. «Семейная пара, оба холодные». В его руке остался клочок голубой ткани. Крепыш придирчиво осмотрел порванную рубашку пола на санате, приложил клок и кивнул. — От твоей рубашки! Неожиданно он заломил Шаманову руки за спину. Щелкнул металл. На запястьях затянулись кольца наручников. — За что? — возмутился санат. Крепыш объяснял моднику. — Водитель задушен. Просматривается борозда на шее. Женщина на пассажирском ударилась головой. Смертельная травма. Водителя мог задушить тот, кто сидел сзади. Там я нашел клок его рубашки. А еще там кровь. Наверняка тоже его. «Я не виноват. Я спасал ребенка!» — оправдывался Санат. Модник толкнул Шаманова в спину. «Следователь разберется. Топай!» Крепыш шептал сзади напарнику. Мы его и без следака расколем. Зря, что ли, яйца мочил. Соната доставили в отделение милиции, усадили на табурет, посередине непритязательного кабинета наручники не сняли. Модник сразу предупредил. — Ну что, гражданин Шаманов, можем оформить явку с повинной, если расскажешь, как было дело. — Я расскажу, мне нечего скрывать, согласился Санат. Он начал рассказывать, как искал место аварии и спасал малыша. Физиономия оперативника кривилась, словно тот стиснул зубами дольку лимона. В комнату вошел переодевшийся крепыш, запер дверь, послушал тоже и скривился от недовольства. Он занял место за спиной подозреваемого и зачем-то взял в руки толстый телефонный справочник. «Я порезался, когда залезал в машину через заднее стекло». Тогда же порвал рубашку», — объяснял Санат. «Задняя дверь со стороны водителя была открыта», — возражал оперативник. «Я выбил ее изнутри, когда выходил», — оправдывался Шаманов. Неожиданный удар сзади в бок опрокинул его на пол. Крепыш навис над поверженным дирижером, угрожая тяжелым справочником. «Колись, гнида, за что ты их прикончил?» «Их убили, но это сделал не я!» Модник поднял упавший табурет и помог Шаманову подняться и сесть. Он вновь стоял спереди и увещевал. «Ты пойми, два трупа тянут на высшую меру. Твой единственный шанс скостить приговор — чистосердечное признание». «Ты же не скрылся, уже хорошо. Пожалел младенца, тоже плюс. Сошлись на помутнение рассудка. Что не поделил с убитыми?» Санат продолжал настаивать, что его не было в машине в момент аварии. Модник постепенно раздражался. «Как ты вообще оказался один на дороге в таком месте?» «Вышел из автобуса». «Зачем?» «Укачало. Решил пешком пройти». — И услышал писк младенца? — Да. — Кончай пургу гнать, там река шумит! Взорвался крепыш, и новый удар толстой книгой обрушил Шаманова на пол. — Кто тебе поверит, придурок? Только себе хуже делаешь! — Да ну его! Пусть получит по полной! Мы свое дело сделали, — решил модник, который был в паре главным. Он. Отпер дверь, высунулся в коридор и крикнул дежурному. «Оформляй задержанного в камеру!» Ночь Санат провел в камере предварительного заключения на дощатых нарах. Он почти не спал и мучительно думал. Под утро собственная версия даже ему показалась неубедительной.